Глава 18 Арча. Дымовая завеса. Гоблин стоял через дорогу, прислонившись к зданию и напряженно глядя на меня. Я недовольно нахмурился. Какого черта он вылез на улицу? Если Вол узнает его, то поймет, что мы ведем двойную игру. Очевидно, Гоблин хотел мне что-то сказать. Вол собрался войти в очередную из бесчисленных забегаловок. Мне нужно поговорить с одним человеком в проулке насчет лошади. Ага. Он исчез за дверью. Я скользнул в переулок и помочился. Ко мне подошел гоблин. В чем дело? Спросил я. Дело в том, Костобрав, что это он, ворон, наш ворон. И не один, а с душечкой. Она работает служанкой в кабачке «Железная лилия». Чтоб я сдох. Вырвалось у меня. «Ворон живет там же. Они делают вид, что знакомы не так хорошо, но ворон за ней присматривает». «Проклятие!» «Ну, конечно, иначе быть не могло. Что же нам теперь делать?» «Скорее всего, извернуться и поцеловать себя взад. На прощание?» «На прощание!» «Этот подлец, похоже, заправляет торговлей трупами». «Чем больше мы узнаем, тем больше я в этом уверен!» «Как же ты умудрился вала обставить? Он пока ничего не разнюхал. У меня есть ресурсы, которых нет у Вала!» Я кивнул. «Что правда, то правда». Порой удобно иметь под рукой колдуна. Но не всегда. Особенно, если вспомнить об этих сучках в черепичнике. «Поторопись», — сказал я. «Иначе он удивится, куда я пропал». «У ворона есть фургон и упряжка. Он держит их в другом конце города. Обычно выезжает поздно ночью». Я опять кивнул. «Мы уже установили, что охотники за трупами промышляют в ночную смену». «Но...» — продолжал Гоблин. «Я полагаю, тебе понравится это «но». Однажды он взял фургон средь бела дня. По странному совпадению, как раз в день ограбления катакомб. «Бог ты мой!» Я осмотрел его фургон, костоправ, и нашел там кровь, довольно свежую. Судя по всему, она появилась там в ту ночь, когда исчез этот процентчик со своими приятелями. Ох, блин, нифига себе, мы влипли по самую макушку. Слушай, теперь ты лучше исчезни, мне нужно еще сочинить какую-нибудь историю для Вала. До встречи! Ага, спасибо. В тот момент я готов был опустить руки и сдаться. Меня переполняло отчаяние. Этот проклятый придурок-ворон, я прекрасно понимал, что он делает, собирает тугую мошну для побега, продавая трупы и грабя гробницы. Угрызения совести его не мучают, в его мире покойникам не придают такого значения. К тому же у него есть причина — душечка. Я никак не мог отделаться от вала. Мне отчаянно хотелось поговорить с Ильмой, но приходилось брести вслед за Инквизитором из одной дыры в другую и задавать вопросы. Взглянув на Северный Склон, на Черный Замок, я подумал, что смотрю на крепость, которую построил Ворон. «Нечего так волноваться», — сказал я себе, — «улики-то косвенные, не окончательные». «Нет, все это ерунда. Улик вполне достаточно. Моих работодателей не волнуют такие юридические тонкости, как стопроцентные доказательства. Ильма тоже вышел из себя. Мы можем убить его, тогда он точно ни о чем не проболтается. Ты серьезно, Ильма? Не совсем, но ты знаешь, я сделаю это не колеблясь, если положение станет безвыходным. Ну это да. Все мы сделаем это не колеблясь, во всяком случае по попытаемся. Ворон ведь может и не дать нам себя убить. Такого крутого сукина сына, как он, надо еще поискать. «Знаешь, Ильма, по-моему, нам нужно найти его и просто сказать, чтобы он убирался из арчик к чертовой матери». Ильма сердито зыркнул на меня. «Ты что, совсем ничего вокруг себя не замечаешь? Убраться отсюда сейчас можно только по воздуху. Гавань замерзла, все проходы в горах завалило снегом». «По-твоему, нам удастся уговорить шепот, чтобы она сделала нам одолжение и переправила на ковре одного из местных жителей?» «Двоих местных жителей?» «Гоблин, — говорит, — душечка по-прежнему с вороном». Ильма глубоко задумался. «Я открыл было рот, но он махнул на меня рукой, требуя тишины. Я ждал. Наконец он спросил. «Интересно, что он сделает, когда увидит тебя?» если учесть, что он якшается со сбродом кратера. Я прищелкнул языком. «Да, об этом я не подумал. Мне надо кое-что уточнить». И побежал искать вала. «У вас или герцога есть свои люди в банде кратера?» – спросил я его. «А если есть?» – удивился он. «Что с того?» «Давайте потолкуем с ними. У меня идея. Надеюсь, нам все-таки удастся раскрутить это дело». Он долго и в упор смотрел на меня. Возможно, он был сообразительнее, чем прикидывался. «Ладно, только не ждите от них слишком многого». «Если повстанцы не отделались от наших людей, то лишь потому, что мы их не трогаем. Они просто собираются вместе вспоминают о прошлом. Боевой пыл в них давно угас». «И все же давайте попробуем. Чем черт не шутит? Может, они вовсе не такие невинные овечки, как кажется». «Дайте мне полчаса». Через полчаса мы с ним уже сидели в компании двух тайных агентов и по очереди задавали им вопросы, каждый со своей собственной целью. Агенты не знали Ворона, по крайней мере по имени. Я облегченно вздохнул. Но что-то там было не так, и Волото сразу учуял. Он терзал их вопросами, пока не выудил все подозрительные подробности. «Мне пора к начальству», — заявил я. «Думаю, Шопот захочет об этом узнать». И я изложил ему план захвата. Валу, похоже, он понравился. «Я поставлю в известность Аргадона. Мне и в голову не приходило, что ограбление может быть дело брук беженцев, политических. Потому-то, наверное, монеты в ходу не появились. А может, они и трупы тоже продают?» «Повстанцам всегда нужны деньги», — заметил я. Мы выступили на следующий вечер. По настоянию шепот и вопреки возражением герцога, зато при поддержке главного хранителя. Герцог по-прежнему не желал, чтобы нас видели в городе, а хранителям было плевать. Они просто хотели спасти свою репутацию. Ильма тихо возник из вечерней тени. «Готовы?» – шепнул он. Я посмотрел на свою четверку. «Готовы!» В операции приняли участие все до единого члена отряда, бывшие в Арче, а также сотрудники тайной полиции герцога и дюжина людей Вала. Какой бы глупой ни казалась мне его работа, я все равно удивился, узнав, как мало народа у него в конторе. лицо были все подчиненные Вала, кроме одного, но тот не явился по уважительной причине, он болел. Ильма подал сигнал, промычав три раза. Бывшие мятежники собрались на свое регулярное толковище. Я хихикнул при мысли о сюрпризе, который их ожидает. Они-то надеялись, что от госпожи их отделяют семь лет плюс пятнадцать сотен миль. Операция длилась меньше минуты и прошла без единой жертвы. Они просто тупо смотрели на нас, уронив безвольно руки. Потом кто-то узнал нас и простонал. «Черный отряд! Ворчи!» «Все кончено!» — возвался еще чей-то голос. «Кончено раз и навсегда!» «Она победила!» Казалось, их это не очень волнует. Некоторые даже испытали облегчение. Мы провернули все так тихо, что в городе никто ничего не заметил. Самый мирный захват в моей жизни. Повстанцев отвели в черепичник, и шепот с пером принялись за работу — Мне оставалось только надеяться, что никто из мятежников не знает слишком много. Я все поставил на одну карту, надеясь, что ворон не рассказал им, кто такая душечка. Но если моя карта будет бита, то получится, что вместо домовой завесы я устроил настоящий пожар, в котором погорим мы все. Поскольку шепот меня так и не вызвало, я решил, что выиграл. Глава 19. Арча Паника. Ворон ввалился в дверь Лилии. Шет изумленно уставился на него. Ворон, задыхаясь, прислонился к дверному косяку. Выглядел он так, будто только что заглянул в глаза собственной смерти. Шет бросил тряпку и поспешил к нему, прихватив с собой глиняную бутыль. «Что случилось?» Ворон, не отрываясь, смотрел поверх его плеча на душечку, которая обслушивала одинокого, платежеспособного клиента. Потом потряс головой, глубоко вздохнул и передернул плечами. Он был напуган. Святые угодники, этот человек был вне себя от ужаса. Шет ошарашенно застыл. Что могло довести ворона до такого состояния? Ведь даже черный замок был ему нипочем. «Идите сюда, ворон! Сядьте!» Шет взял его за руку. Тот покорно поплелся следом. Шет поймал Душечкин взгляд, знаками велел принести две кружки и еще одну бутыль. Душечка, едва взглянув на ворона, позабыла о своем клиенте. Через пару секунд она прибежала с кружками и вином и тут же начала говорить что-то ворону на пальцах. Ворон не видел ее. «Ворон!» — свистящим шепотом позвал его Шед. возьми себя в руки, приятель! Что, черт возьми, стряслось?» Взгляд у ворона наконец стал осмысленным. Он посмотрел на Шеда, на душечку, на вино. Осушил одну кружку, одним глотком хлопнул ею по столу. Душечка налила снова. Забытый посетитель начал выражать недовольство. «Сам возьми, что нужно!» — бросил ему Шет. Клиент оскорбился. — А не хочешь, так иди к чёрту, — сказал ему Шет. — Говорите же, Ворон, мы влипли. — Нет, нет, не мы, Шет, я... Ворон встряхнулся, как пёс, выходящий из воды, и посмотрел на душечку. Её пальцы начали диалог. Шет уловил почти всё. Ворон велел Душечке собирать вещи. Им необходимо бежать. Душечка хотела знать, почему. «Потому что они нас нашли», — сказал ей Ворон. «Кто?» — спросила Душечка. «Отряд. Он здесь, ворче Душечка, похоже, не встревожилась. Она просто не поверила. «Отряд?» — подумал Шет. «Что еще за отряд, будь он неладен?» «Они здесь», — настаивал Ворон. «Я пошел на собрание, но опоздал. К счастью. Пришел, а там уже все началось. Люди-герцога, хранители и отряд. Я видел Костоправа и Ильма. И гоблина. Я слышал, как они окликали друг друга по именам. Слышал, как они упоминали о Шопот и Пере. Отряд в Арче и две взятые тоже. Мы должны бежать». Для Шеда все это осталось сплошной тарабарщиной. Что за отряд? Почему Ворон так напуган? А как вы собираетесь бежать, Ворон? Вы же не сможете выбраться из города. Гавань скована льдом. Ворон посмотрел на него, словно на еретика. Успокойтесь, Ворон, подумайте головой. Я не понимаю, что происходит, но одно могу сказать вам точно. Сейчас вы больше похожи на каштана Шеда, чем на Ворона. Впадать в панику — это занятие для старины Шеда. «Помните такого парня?» Ворон выдавил еле заметную улыбку. «Да, ты прав. Ворон не паникует. Ворон думает головой». Он криво ухмыльнулся. «Спасибо, Шетт. Что случилось?» «Скажем так, меня настигло прошлое. Прошлое, с которым я не ожидал столкнуться вновь. Слушай, расскажи-ка мне про того кореша, что шатался тут вместе с Валом». Насколько я слышал, вол обычно ходит один. Шед описал человека как мог, хотя помнил его довольно смутно. Все его внимание было тогда приковано к валу. Дожечка повернулась так, чтобы видеть движение шедовых губ, а потом беззвучно произнесла своими губками одно единственное слово. Ворон кивнул. Костоправ. Шед вздрогнул. Прозвич, прозвище, переведенное Вороном, звучало зловеще. «Он что-то вроде наебного убийцы?» «Ха! Нет!» — тихо рассмеялся Ворон. «Вообще-то он врач и довольно знающий, но у него есть и другие таланты. Ему, например, достало хитрости, чтобы разыскать меня под прикрытием Вала. Кто станет обращать на него внимание? Все будут пялиться на проклятущего инквизитора». Душечка вновь заговорила жестами. Слишком быстро для Шеда, однако он понял главное. Она пыталась убедить Ворона, что Костоправ его друг, и не стал бы за ним охотиться. Это просто совпадение, что их дорожки пересеклись. «Никакое не совпадение», — возражал Ворон и вслух и руками. «Если они не охотятся за мной, тогда что они делают ворче? И почему здесь две взятые?» и снова душечка отвечала чересчур быстро, чтобы Шетт мог понять все дословно. Похоже, она утверждала, что если бы некая госпожа добралась до этого костоправа или какого-то молчуна, то костоправа здесь бы не было. Ворон глядел на нее добрых 15 секунд, застыв как каменный. Потом осушил еще кружку вина и сказал «Ты права, абсолютно права. Если бы они искали меня, то давно бы поймали». И тебя тоже. Взятые охотились бы за нами всем скопом. Значит, все-таки совпадение. Но самые крутые головорезы госпожи, тем не менее, ворчат, и они что-то ищут. Что? И зачем? Наконец, это был прежний ворон. Хладнокровный, собранный, рассудительный. «Черный замок», — жестами ответила душечка. Сердце у Шедо упало. Ворон несколько секунд смотрел на душечку. Потом перевел взгляд в сторону черного замка и снова уставился на девушку. «Почему?» Душечка пожала плечами и сказала руками. «Потому что ворче нет больше ничего, что могло бы привлечь сюда госпожу». Ворон подумал еще пару минут и обратился к Шеду. «Шед, я помог тебе разбогатеть? Я вытащил тебя из беды». «Конечно, Ворон!» «В таком случае теперь твой черед протянуть мне руку помощи. Ворчи сейчас мои враги, очень могущественные. Они работают вместе с хранителем и герцогом, и, возможно, прибыли сюда из-за Черного замка. Если они прознают, что я здесь, мне придется туго». Каштан Шет ел досыто и спал в тепле. Мать его была пристроена, у него не осталось долгов, ничто не угрожало его жизни. Всем этим он был обязан человеку, сидевшему напротив. Правда, ему же он был обязан и муками совести. Но их он ворону уже простил. «Говорите, я сделаю все, что смогу!» «Ты поможешь не только мне, но и себе тоже, если их интересует Черный замок. Себе, мне и Азия. Ограбление катакомб было ошибкой. Ну да ладно. Я хочу, чтобы ты выяснил, «Насколько это возможно, что творится в черепичнике? Если нужны будут деньги на подкуп, скажи мне, я заплачу». «Конечно», — пробормотала задача на Шет, «а вы не могли бы рассказать мне побольше? Когда узнаю, тогда расскажу. Душечка, собирай вещи, мы должны исчезнуть». Тут Шет запротестовал впервые за весь день. и что это вы надумали?» «Как же я без нее управлюсь таверной?» «Возьми себе ту девушку, Лизу, или своего двоюродного братца. Это не мое дело. Мы должны исчезнуть». шет нахмурился. «Они охотятся больше за ней, чем за мной», — сказал ворон. «Она же еще ребенок!» шет «Слушаюсь, сударь. Как мне связаться с вами, сударь?» «Не надо со мной связываться. Я сам тебя найду. Пошли, душечка. Там в черепишнике взятые». «Что такие взятые?» — спросил Шет. «Если ты веришь в своих богов, Шет, молись им, чтобы тебе никогда не пришлось об этом узнать. Да покрепче молись». И когда душечка вернулась со своими скудными пожитками, ворон добавил. «Поедем лучше вместе со мной, Шет. Здесь назревают кое-какие события, которые тебе вряд ли понравятся». «Мне нужно заботиться о матери». «Ты все-таки подумай, как следует, Шет». Я знаю, о чем говорю. Я сам работал на этих людей. Глава 20 Арча. Тень Властелина. Ворон как сквозь землю провалился. Даже гоблин не мог взять его след. Шепот с пером обрабатывали пледников, пока не вычерпали их до донышка, но никаких сведений о нашем старом друге у повстанцев не было». Вероятно, Ворон общался с ними под псевдонимом. Почему же он не воспользовался им в Которне? Глупость? Гордость? Насколько я помню, гордость у Ворона навалом. Ворон имя не более настоящее, чем Костоправ. Но так мы звали его, когда служили вместе. Никто, кроме капитана, не знал настоящего имени Ворона. Когда-то он был состоятельным человеком в опале. Это я знал. Он стал заклятым врагом Хромова после того, как тот использовал жену Ворона и её любовников, чтобы отнять у него все права и титулы. Это я тоже знал, но я понятия не имел, кем он всё-таки был, прежде чем стал солдатом чёрного отряда. Я боялся говорить капитану о том, что нам удалось разнюхать. Он любил Ворона. Они двое были как братья. Капитан, должно быть, сильно переживал, когда ворон дезертировал из отряда. Он будет переживать еще сильнее, когда узнает, какими делами занимался ворче его друг. Шепот собрала нас, чтобы объявить результаты допросов. «Рано праздновать победу, господа!» — резко сказала она. «Все эти люди, за исключением одного или двух, просто болтуны. Мы выбили из них боевой дух под чарами». Но мы узнали, что Черный замок действительно скупает трупы. Его обитатели не брезгуют даже живыми людьми. Двое наших пленников продавали им мертвецов, собирая деньги на восстание. Мысль о торговле трупами была омерзительной, но не такой уж пугающей. Я не мог понять, зачем нужны обитателям замка покойники. «Мятежники не принимали участия в грабеже катакомб», — продолжала шепот. «И вообще они для нас не представляют никакого интереса. Мы передадим их хранителям, пускай делают с ними, что хотят. А вы, господа, вернетесь в город и продолжите копать». «Прошу прощения, мадам», — спросил Ильма. «Кто-то в Арче снабжает трупами Черный замок. Найдите его. Так хочет госпожа». Ворон, — подумал я, — не иначе, как ворон, больше некому. Да, мы обязаны найти этого сукина сына и вышвырнуть из города, или убить. Вы должны понять, что значит для нас отряд. Он для нас и отец, и мать, и вся наша семья. Кроме него у нас ничего больше нет. Если ворона поймают, это убьет семью, и в прямом смысле, и в переносном. Госпожа разгонит остатки отряда после того, как пропустит нас через мясорубку за то, что не донесли вовремя на ворона. «Нам было бы легче, — сказал я, обращаясь к шепот, — если бы мы знали, с чем имеем дело. Трудно принимать что-либо всерьез, когда тебе ни черта не объясняют. В чем суть проблемы? Да, замок довольно странненький, я согласен, но нам-то что до него?» Шепот, похоже, задумалась. Несколько секунд глаза ее были совершенно пустыми. Она докладывала высшему начальству, вступила в контакт с госпожой. Вернувшись, она сказала «Корни черного замка в Курганье». Мы навострили уши. «Что?» Я внезапно охрип. «Черный замок — это лазейка властелина, через которую он хочет вырваться на волю. Когда замок достигнет определенной величины, и будут созданы соответствующие условия, твари, населяющие замок, и преданные властелину душой и телом, вызволят его из великого кургана. Здесь. Кто-то недоверчиво заворчал. Это казалось невероятным, несмотря на все виданные нами чудеса и колдовские штучки. Он предвидел поражение, которое нанесет ему белая роза однако не сумел предвидеть предательство госпожи, продолжала шепот. Еще до падения владычества он начал подготавливать свое возвращение. Он послал сюда своего верного сторонника с семечком Черного замка, но что-то у них не вышло, властелин не собирался ждать так долго. Возможно, он не знал о том, что в Арче принято сохранять мертвецов. Кстати, чего они ждут? Судно, которое перевезет их в рай? «Эх, грубо говоря, да», — сказал я. «Я изучал их обычаи, но все равно они для меня темный лес. Продолжайте, пожалуйста. Значит, Властелин выскочит здесь и нападет на нас?» «Не выскочит, если нам удастся его остановить. Но не исключено, что мы явились сюда слишком поздно. Этот торговец с трупами, если мы не схватим его как можно скорее, будет действительно слишком поздно. Портал почти готов к открытию». Я посмотрел на Ильма. Он на меня. Бог ты мой, подумал я. Знал бы ворон, что он делает. Я по-прежнему не держал на него зла. Он поступал так ради душечки. Он не мог знать о том, что работает на руку властелину. Уж настолько-то совести у него бы хватило. Он нашел бы какой-нибудь другой способ. На кой черт ему понадобилась такая прорыва денег? Кто бы мне объяснил... Мы должны были найти его, больше нам ничего не оставалось. Отныне, что бы мы ни делали, нашей главной целью будет убрать отсюда Ворона ради спасения отряда. Я глянул на Ильма, он кивнул, начиная с сегодняшнего дня мы будем бороться за жизнь своей семьи. Где-то, как-то, но Ворон почуял опасность. Гоблин заглянул под каждый камушек в Которне, наблюдал за каждым переулком практически поселился в железной лилии и всё без толку, а время мчалось вперёд. Надвигался тёплый сезон, и мы все больше впадали в панику.